Глава восьмая. Издержки профессии. Работа в департаменте мистических расследований шла своим чередом. По коридорам носились сотрудники, которым нужно было в срок сдать отчет. Из кафетерия доносились веселые голоса и смех наслаждавшихся перерывами магов. Звенели прибывающие на нужный этаж лифты и а из-за приоткрытых дверей доносились звуки работающих копировальных аппаратов и телефонные трели. Не дать не взять совершенно обыкновенный офис. Фабиан к тому времени окончательно смирился с тем, что Лиза стала полноправным сотрудником департамента. И хотя с некоторых пор он уделял ее подготовке куда больше времени, но все же старался изо всех сил сделать так, чтобы его собственный образ жизни как можно меньше сказывался на ученице. Ничего не говорил Лизе о своей двойной жизни частного охотника на демонов и настоятельно просил Ларри об этом помалкивать. Когда рабочий день заканчивался, Фабиан гнал девушку домой, если вдруг она засиживалась, позабыв о времени и погрузившись в обучение. К тому же он часто давал ей мелкие поручения. Сходить в соседний отдел за документом, уточнить у кого-нибудь что-нибудь, считая, что это позволит ей завести друзей и не ограничиваться только его обществом. Здесь ему всячески содействовал Ларри, приглашая девушку с собой на посиделке к коллегам из смежных отделов. Даже занимаясь подготовкой Лизы, Фабиан продолжал много времени уделять своим исследованиям и поискам. Подолгу засиживался в кабинете, низко склонившись над записями, распечатками гримуаров из архивов, исписанных различными закорючками и символами. Посторонний бы ни за что не разобрался в этой мешанине. Очередной такой рабочий день подходил к концу. Фабиан бросил взгляд на часы. Лиза куда-то ушла еще полтора часа назад и в кабинет скорее всего уже не вернется. Ларри тоже до сих пор не появился, хотя Фабиан знал, что друг обязательно забежит попрощаться. В ответ услышит что-то нечленораздельное, а затем убежит. Часам к девяти Фабиан разделается со своими бумажками и тоже отправится домой, а если повезет, то получит частный заказ. Или просто ввяжется в случайную схватку с чересчур обнаглевшим демоном. Так повторялось изо дня в день. Это стало почти ритуалом. Порочный круг жизни, как он любил говорить. Дверь в кабинет отворилась, но Фабиан даже не поднял головы. Ларри спросил, идет ли он, но тот лишь махнул рукой. Попрощавшись, друг ушел. Вскоре в опустевшем здании воцарилась тишина. В подобной обстановке работать было гораздо приятнее, и Фабиан продолжал свои магические вычисления. Штудирование гримуаров, многие из которых были написаны столетия назад, помогло ему постичь глубинные основы магии, научиться искусно контролировать свои способности, ощущать магическую силу так, словно она была продолжением его собственного тела, а не случайным даром. Основываясь на записях, он даже придумал для борьбы с порождениями зла несколько эффективных печатей, которые Вэлл после испытаний внедрил в практику. Сейчас ими пользовались все маги департамента, но вряд ли кто-то из коллег знал, что придумал эти системы заклинаний никто иной, как нелюбимый всеми Фабиан Карриган. За работой он не замечал пролетающего времени и в очередной раз взглянув на часы обнаружил, что уже почти 10 часов вечера Фабиан оттолкнулся руками от столешницы, выпрямился и потянулся. «Что ж, пора, наверное, заканчивать». Сложив исписанные страницы в более-менее аккуратную стопку, Фабиан встал, схватил свой пиджак и вышел из кабинета. Он покинул здание и направился к своей машине. Едва Фабиан захлопнул дверь, как зазвонил смартфон. Он поднес устройство к глазам. И увидел сообщение от Вела. Тот прислал очередной адрес и просил поехать посмотреть, что там произошло. В департамент несколько минут назад поступил вызов. Вел ничего не сказал о том, что Ларри должен поехать с ним. Пожав плечами, Фабиан завёл двигатель. Конечно, сейчас он с большим бы удовольствием отправился домой, принял душ и лег спать, потому что ужасно устал. Но если Вэл, да еще и в такое время, просит своего ученика куда-то поехать, значит дело действительно серьезное. Фабиан объехал город по кольцевой и свернул на трассу, ведущую к соседнему портовому городку. Навстречу ему промчались несколько машин, а спустя пару минут Фабиан выехал на пустынный неосвещенный участок дороги. В этот момент что-то с огромной силой врезалось в бок машины. Автомобиль вылетел за край трассы, несколько раз перевернулся и остался лежать на промятой крыше. Фабиан не знал, сколько пробыл в отключке. Он помнил, что ехал по трассе, не нарушая скоростного режима, а затем удар и темнота. Как оказалось, он попал в аварию, а жив остался благодаря удачному стечению обстоятельств. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что он висит вниз головой. С трудом в таком положении извернувшись, он дотянулся до фиксатора и отстегнул ремень. Шлепнувшись на крышу, Фабиан какое-то время не шевелился, пытаясь определить, не сломал ли себе что-нибудь. В конце концов он пришел к выводу, что тело в порядке, а ушибы, синяки и ссадины можно не брать в расчет. Фабиан выбил в двери стекло и выбрался из салона. Оказавшись снаружи, он поднялся на ноги и, пошатываясь, обошел автомобиль. На левом боку виднелись глубокие вмятины. Одно колесо было вывернуто. Он облокотился спиной на машину, пытаясь прийти в себя. Все тело ныло, в глазах двоилось, а голова гудела, словно в ней прозвенел колокол. Что-то пощекотало щеку. и Фабиан машинально потер ее, размазав текущую из раны кровь по лицу. «Черт!» – выругался он. Похоже, кто-то здорово врезался в него, хотя виновника аварии нигде не обнаружилось. Фабиан хотел было выйти на трассу, но замер на месте. В момент столкновения ему никто не ехал навстречу, и сзади никто не шел на обгон. Его автомобиль вообще был единственным на дороге в тот момент. Придерживаясь за машину, Фабиан потер висок. Внезапно за спиной он услышал низкий утробный рык. Фабиан резко развернулся, его ладонь охватила пламя. Из тьмы показались четыре горящих красных глаза. Ну, конечно. Вот и причина внезапной аварии. Однако Фабиан сейчас был не в лучшей форме, чтобы сражаться. силы безликого запросто излечивали незначительные травмы, но магические символы на теле и воля самого фабиана блокировали магию демона, а потому восстановление физического здоровья начиналось не сразу да и шло медленно. Фабиан бросил взгляд через плечо и увидел вдалеке свет фар. Он начал пятиться к трассе, готовясь отразить атаку демона, чьи красные глаза продолжали гореть. Неподвижно следить за его действиями. Фабиан выскочил на дорогу и замахал светящейся рукой. Автомобиль замедлил ход. Когда он остановился, Фабиан прокричал. «Я попал в аварию! Моя машина на обочине! Пожалуйста, вызовите!» Но договорить не успел. Грохот и металлический скрежет почти оглушили его, когда демон прыгнул прямо на крышу подъехавшей машины. Смяв ее до самого основания, словно та сделана из бумаги. Протяжный звук клаксона эхом прокатился над пустынной дорогой и вскоре захлебнулся. Небольшой ударной волной Фабиана отбросила назад, снова послышался рык. В свете горящих фар он разглядел демона. Махнатое туловище напоминало тело громадного волка, раздвоенный хвост которого хлестал воздух. а длинные острые когти на шести лапах глубоко вонзились в металл покореженного автомобиля. Адская гончая не обладала разумом, но беспрекословно подчинялась своему хозяину, стремясь любой ценой исполнить приказ. Демонов этих обычно посылали за теми, кому был подписан смертный приговор. Фабиан снова поднялся на ноги, и магический огонь озарил вторую ладонь. В ожидании он уставился на гончую, она не сводила с него глаз. Любой другой на его месте был бы уже мертв. Но гончая, казалось, чувствовала, что ей достался опасный соперник, и не торопилась атаковать. Внезапно она метнулась в сторону Фабиана. Тот отскочил, запустив в нее несколько магических печатей. Они попали твари в шею и бок. Гончая приземлилась на дорогу, вонзившись когтями в асфальтовое покрытие. Ее раны оказались несерьезными, и зверюга, мотнув головой и оскалившись, снова прыгнула. Фабиан пригнулся, ударив гончую в брюхо, пылающей ладонью. Она зарычала, но не отступила. Фабиан тяжело дышал, голова кружилась. Ярко-красные глаза демонической гончии расплывались перед его взглядом. Ослепляющий свет фар мешал сконцентрироваться. Гончая снова рванула к нему. Фабиану удалось увернуться, но он не смог удержаться на ногах. Он решил откатиться в сторону. Однако Гончая лязгнула зубами и ухватила его за лодыжку. Фабиан вскрикнул от боли и постарался выдернуть ногу из пасти демона. Метнул в монстра два магических заряда, один из которых опалил Гончий морду. Демон отпустил Фабиана и отшатнулся назад, тряся головой. Припадая на прокушенную ногу, Фабиан попытался отойти подальше, но тварь снова подскочила к нему. Он выставил вперед руки, захватывая гончую в теле кинетические тиски. Монстр завис в воздухе, суча лапами и силясь достать противника когтями. Фабиан стиснул зубы. Чувствуя, как под градом катится по лбу и вискам, щекочет лицо. Он стиснул ладони в кулаки, отчего гончая заскулила, шире распахнув пасть. С громким криком Фабиан резко развел руки в стороны и послышался хруст костей. Поскуливание зверя перешло в виск. Нижняя челюсть отвисла, и изо рта вывалился язык, с которого на асфальт потекла кровавая слюна. Фабиан отбросил демона в сторону перекореженной машины. Но даже лишившись своего главного оружия, смертоносных клыков, Гончая оставалась опасным противником, а ее длинные когти все еще могли нанести жертве смертельный удар. Фабиан отступил на несколько шагов, готовясь отразить очередную атаку. С булькающим рыком Гончая бросилась к нему навстречу и саданула лбом ему в грудь. Фабиан отлетел к своему автомобилю, ударившись и рухнув на землю, и демон в тот же миг очутился рядом. Мак только перевернулся на спину, как средние лапы гонщий прижали его к земле, а острые когти разодрали рукава и впились глубоко в плечи. Демон зарычал, собираясь ударом передней лапы вспороть жертве горло. Игнорируя жгучую боль, Фабиан извернулся и ударил демона здоровой ногой в брюхо. От неожиданности гончая взвизгнула и отскочила, оставив противника, что позволило тому подняться на ноги и метнуть в нее несколько магических сигелов. Один из них задел топорщившуюся гриву, но от второго демону удалось увильнуть. Снова прыжок, и снова телекинетический захват остановил чудовище. Фабиан едва смог провернуть этот маневр гончая рвалась и рычала, и он с трудом удерживал ее. Раны давали о себе знать, лишая сил, но и демон не собирался останавливаться, пока не растерзает жертву. зверь рванулся вперед и фабиан почувствовал, что больше не может удерживать его. собрав остатки сил он отбросил гончую в сторону дороги. Та приземлилась на асфальт. мотнула головой и приготовилась к очередному прыжку. Фабиан выпрямился. Глядя прямо в горящие глаза, утер кровь с лица рукавом и процедил. «Катись в ад, мать твою!» Яркий свет ослепил их, оглушительно заревел автомобильный гудок. Гончая обернулась, и в этот момент на полном ходу в нее врезался грузовик. Заскрипели шины, фуру занесло, А Фабиан невольно выставил перед лицом руку. Большой груз завалился на бок с такой мощью, что содрогнулась земля. Металл отвратительно заскрежетал по земле, и из под кабины посыпались искры. Наконец грузовик остановился полностью, перекрыв трассу. От гончей практически ничего не осталось. Ее в буквальном смысле размазало по дороге. В воздухе разлился тяжелый запах сероводорода. Останки гончей превращались в пепел. Мир перед глазами покачнулся, колени подогнулись, и Фабиан рухнул рядом со своим автомобилем. Прежде чем закрыть глаза и потерять сознание, он почувствовал ароматы влажной земли и свежей травы. Фабиан слышал свое дыхание, приглушенные голоса. Он открыл глаза, сфокусировался и осмотрелся. Из груди вырвался тяжелый вздох. Только не госпиталь. Проснулся! Радостный возглас почти оглушил его. Фабиан поморщился. И тебе привет, Ларри. Почему я здесь? Ты не помнишь? Разумеется, он все помнил. Вот только интересовали его не детали случившегося, а причина нахождения в госпитале. адское гончая. Я ехал на задание после сообщения Вэлла, и она напала на меня. Я уничтожил ее, а потом... Потом проснулся здесь. Ларри серьезно посмотрел на друга. Не было никакого задания от Веллафаб. Что? Он не отправлял тебе никаких сообщений. Позвонил мне посреди ночи и спросил, не знаю ли я, где ты. Сам он так и не смог до тебя дозвониться. Наверное, интуиция сработала, и он что-то почувствовал. «Да, как гончая раздавала мне тумаки», зажмурившись, проговорил Фабиан. «Ладно, это просто издержки профессии». «Следопыты отследили тебя, и мы прибыли на указанное ими место. Ликвидаторы занялись устранением последствий». «Ларри», — перебил Фабиан, «лучше скажи, как ты позволил им надеть на меня эту жуткую пижаму». Он осмотрел свое тело, облаченная в мягкую ткань с цветочным узором. Фабиан опустил руки, лицо болезненно исказилось, хотя физической боли он не чувствовал. «Ты был весь изранен, без сознания. Я повез тебя сюда, пока наши ребята разбирались с местностью. Мы нашли там второй автомобиль, полностью смятый. Это все гончая». Повисла пауза, Фабиан вопросительно посмотрел на Ларри. но тот не торопился продолжать. «Парень, что сидел за рулем, он ехал с семьей. Они погибли мгновенно, все разом». Фабиан тихо выругался. «Они не должны были умирать. Они оказались на этой трассе совершенно случайно. Возможно, даже хотели ему помочь». «А грузовик?» Ларри покачал головой. «Водитель в тяжелом состоянии». Он был не пристегнут. Ясно. Равнодушно отозвался маг и отвернулся. В палате воцарилась тишина. Фабиан не понимал, почему он тут. Он чувствовал себя отлично. Ничего не болело. Разве что усталость давала о себе знать. Отоспаться бы. Фаб, а ты не думал, что тебя могут пытаться убить? Вернул его Ларри к реальности. Фабиан внимательно посмотрел на друга. «Ну и к черту! Если бы я переживал каждый раз, когда меня хотят убить!» «Но все серьезно!» – не выдержал Ларри. «Такое ощущение, будто это не просто случайные нападения, а целенаправленные атаки. И гончая тому подтверждение, ведь сама она никогда не нападет. Ее кто-то подослал. Мы обсудили это с Вэлом, и он согласен со мной». «Вэлл в последнее время только и делает, что говорит», раздраженно ответил Фабиан. «По городу рыщут демоны. Погибают люди, которые не имеют к этой чертовщине никакого отношения». «А что я могу сделать, Ларри?» взорвался Фабиан. «Даже если все, что ты говоришь, правда, я понятия не имею, кому может быть выгодна моя смерть. Даже представить не могу». «Мы найдем этого человека, Фаб». Проще простого. Тебе всегда все кажется простым. А ты всегда все усложняешь. Взгляды друзей скрестились словно мечи. Казалось, еще немного, и между ними заискрит воздух. Первым зрительный контакт прервал Фабиан. Он откинул одеяло, сорвал с себя измеряющие пульс датчики и спрыгнул с койки. Ты что делаешь? Ухожу. Фаб! Ты ведь сам только что сказал, что надо найти того, кто желает моей смерти. Если это так, то здесь мне точно оставаться нельзя. Вокруг слишком много беззащитных людей. С издевкой отозвался тот, ища взглядом свою одежду. Она лежала на стуле в прозрачном целлофановом пакете. Фабиан достал ее и придирчиво осмотрел. Пиджак, брюки и жилет были порваны и испачканы грязью. Белая рубашка так и вовсе стала наполовину бурой от засохшей крови. Фабианс секунду раздумывал, стоит ли это надевать, но выбора у него все равно не было. В тот момент за спиной послышалось шуршание. Когда он обернулся, Ларри кинул ему пакет с чистым костюмом. — Ты был у меня дома? — Фабианс признательностью кивнул. — Да, заскочил, пока Вел разыскивал тебя, чтобы проверить. Оставлять дверь без магической защиты не лучшая идея. Да кому я нужен? Саркастически фыркнул Фабиан, застегивая рубашку. Действительно, особенно сейчас, когда за тобой, похоже, охотится половина демонов Нуарвилля. Невесело усмехнулся Ларри. Поговори мне еще так. Демоны не пользуются заклинаниями, Ларри, сказал Фабиан. Он закончил одеваться и кивнул другу, приглашая того следовать за ним. «Ты уверен, что стоит прямо так?» Фабиан что-то с досадой выкрикнул и отмахнулся. Друзья вышли из палаты, и Ларри повел друга к выходу из госпиталя. «Что с машиной?» поинтересовался Фабиан. «Не подлежит восстановлению». Фабиан вновь едва слышно выругался. Настроение испортилось окончательно. «А еще я нашел это!» Ларри достал из кармана смартфон Фабиана. Экран покрывала сеть мелких трещин, а корпус был выгнут дугой. Устройство оставалось только выбросить. Фабиан усмехнулся. Его расходы в этом месяце только что резко возросли, превзойдя годовую планку. Он провел пальцем по корпусу смартфона, и когда из него выскочил специальный лоток, вытащил абсолютно невредимую сим-карту. Ну, хоть что-то уцелело. Проходя мимо мусорного ведра, Фапиан бросил туда телефон. «Чудесное утро!» – буркнул он. «Просто замечательное!» «Ларри, ты упомянул, что Вэл не присылал сообщений?» «Нет. Они вышли из госпиталя». «Кто бы это ни был, не думаю, что он стал бы действовать открыто. Любой ликвидатор сразу скажет, кто из оперативников прикасался к телефону». так что вряд ли они сделали это напрямую. Скорее всего, скопировали его сим-карту, использовали мультисим, не знаю. Это был бы простой, но в то же время незаметный способ. «Кто-то ловко заманил тебя в ловушку». «Думаешь, он из департамента?» Ларри пожал плечами. «Самая подходящая кандидатура – кто-то из своих. У него есть доступ ко всему зданию». Ему легко проследить за людьми и улучшить нужный момент. Тебя ведь многие не любят, Фаб. Настолько, что готовы пойти на убийство?» Ларри покачал головой, а Фабиан в ответ нахмурился. «Может, ты прав. Но я правда ума не приложу, кому в департаменте мог перейти дорогу. Какой сегодня день недели?» «Среда, боги!» Закатив глаза, ответил Ларри. Ты даже в днях недели умудряешься запутаться. Я просто этим не интересуюсь, парировал Фабиан. Ладно, попробую поискать нашего мстителя. Посмотрим, что из этого выйдет. Ты бы и про Лизу не забывал, а? Укоризненно напомнил ему Ларри. Она все-таки твоя ученица. Забудешь с вами. Закатывая глаза, отозвался Фабиан. Она знает? Он кивнул в сторону больницы. «Нет, но не ручаюсь, что один из следопытов или ликвидаторов ей не расскажет». «Плевать. Главное, ты ничего не говори ей, а то нервничать наверняка станет. И без того забот хватает». «Если хочешь знать мое мнение, то ничем хорошим эта история не закончится», — сказал Ларри. «Тоже мне Америку открыл», — пробубнил Фабиан. Рядом притормозило такси, и друзья забрались в салон. Спустя минуту желтый автомобиль отъехал от тротуара и вскоре растворился в дорожном потоке.